В это время войска Большевистского Южного фронта развивали успешное наступление, угрожая Таврии и Донецкому району, вызвав катастрофу на Дону. Командуя лично армиями, я, к сожалению, не имел возможности оставить ставку и возложил поэтому на генерала Драгомирова поездку в Констанцу и переговоры с генералом Бертелло. Последний уклонился, однако, от встречи с Драгомировым под предлогом, что ожидает изо дня в день вызова в Париж для доклада о положении русских дел и принятия там определенного решения. Тем не менее, наша позиция оказала известное влияние на французское командование в Одессе. В течение месяца оно не приступала к выполнению намеченных планов. И только нетерпимость его к добровольческой армии возрастала с каждым днем, создавая тягостную атмосферу взаимного раздражения. Фрейденберг в это время вел постоянные переговоры с Бюро Совета Государственного Объединения об образовании власти. Большие колебания... Вызывали вопросы, быть ли правительству или совету при командовании И рвать ли с добровольческой армией. В то же время в Екатеринодар прибывали гонцы Приходили письма, убеждавшие меня подчиниться требованиям французов Показателем тогдашних одесских настроений Даже в кругах сочувствовавших добровольческой армии Может служить письмо князя Трубецкого, к одному из членов особого совещания. Положение не только критическое, но и страшное. Если генерал Деникин не уступит требованиям французского командования, то произойдет форменный разрыв между французами и добровольческой армией, ибо положение создалось нетерпимое, и требования французов, чтобы в зоне ими занятой гражданская власть, назначенная генералом Деникиным, подчинялась им, вполне резонно. Никакая армия не может в сфере военных действий ставить себя в зависимость от власти ей неподчиненной. А при несогласии я предвижу те же роковые последствия как и барон Меллер-Закамельский. Это может кончиться полным отделением Украины. В самом деле, представьте себе, какое вследствие этого наступит положение. И Национальный Центр, и Совет Государственного Объединения должны будут прекратить свою деятельность здесь, если за отказом Деникина назначить генерал-губернатора по соглашению с Бертоло власть будет захвачена французами. Что же будет тогда? Единственными сотрудниками французов по управлению краем окажутся левые и самостейники, которые будут подбивать их на расчленение России во имя принципов Вильсона. Благоприятное отношение к факту французской оккупации создалось и в Управлении внутренних дел особое совещание. Начальник управления Чабышев под влиянием кругов Совета Государственного Объединения разработал и представил мне схему управления для Одессы с фактической властью французского командующего, фиктивной, с заведующим гражданской частью, подчиненным обоим вместе, с начальниками отделов, министрами, подведомственными особому совещанию и подчиненными заведующему гражданской частью. Наряду с советом управляющих отводилось большое место политическому совещанию из представителей политических организаций приглашаемых французским командующим и так далее».